Глава 25. Почти семейный совет. Следующая неделя прошла на удивление тихо, я бы даже сказал, что буднично. Финалом ее было окончание курсов. После некоторых жизненных моментов, в которые я чуть не вляпался, не зная многих вещей о Российской империи, учился не отвлекаясь на разговоры со словоохотливым бельмандо Парень даже попытался обидеться за такой игнор, но я ему популярно объяснил, что невежественные самоуверенные дураки живут намного меньше дураков грамотных. Жан проникся и тоже стал не просто рисовать картинки на уроках вместо записи лекций, а реально занялся зубрежкой. Так что небольшой теоретический экзамен мы легко с ним сдали. И теперь можем с чистой совестью переходить к следующему этапу нашей иммигрантской жизни – обучению у с последующей отправкой на рубежи. Потом всей группой устроили небольшую попойку, с которой я слинял где-то в середине застолья. Признаться с этим детским садом, хвастающимся странными подвигами, самый крутой из которых заключался в исправлении нужды в неположенном месте, было скучно. Да и девки страшные, больше на мужиков похожие, чем на прекрасный пол. Даже компанийский Жан бельмандо не стал дожидаться финала мероприятия, а увязался за мной. Я довез его до общежития. «Эх!» — грустно вздохнул он, собираясь вылезти из моего драндулета. «Скорее бы вся эта проклятущая учеба закончилась полностью и нас к дырам отослали!» «Мечтаешь о подвигах?» — поддел я его. «Не, деньги заканчиваются. Там хоть подзаработать можно». «Могу одолжить». «Спасибо, Макс, но не стоит. Я считаю тебя своим другом, а с друзьями предпочитаю мне вступать в кредитные истории». Неловко буду чувствовать себя, что должен, а ты будешь думать, когда деньги верну. А я верну не скоро. И тут дело даже не в количестве монет, а в том, что один становится немного зависим от другого. Держи просто так, по-дружески. Раскрыв кошелек, достал ей 400 рублей. Я не девушка, чтобы меня спонсировать, искренне возмутился Жан. Мужчина должен зарабатывать сам, а не принимать подачки. Но жить-то тебе на что-то нужно. «Не боюсь. Бесплатное общежитие обеспечивает не только крышу над головой, но и включает в себя питание. Дермовое, правда, зато сытное. Честно, Макс, не обижайся. И поверь, я высоко оценил твой жест. Ты, наверное, первый человек, который вот так отнесся ко мне. Предложенной услугой не воспользуюсь, но душу греет, когда знаешь, что есть рядом такой вот друг. Будут проблемы — зови». «Барон Жан-Луи Бельмондо ценит настоящих товарищей!» «Вали уже, принципиальный голодранец!» — шутливо ткнул я его в бок. «Дай бог еще попьем хорошего вина за твой счет!» «Не хорошего, а лучшего!» — подмигнул он мне и вышел из драндулета. Приехав домой в одиннадцатом часу ночи, застал все семейство Достоевских попивающим чай за столом в гостиной. «Наконец-то, гуляка! Садись!» — показала графиня на свободный стул. «Что за семейный совет?» «Проблем много накопилось. Нужно поговорить без лишних ушей». «А где Гога?» «Кто?» «Мой слуга. Звать его Олегом не намерен». «Хочешь слепить новую личность?» — понятливо произнесла Юлия. «Именно. Разумная идея. Твой новоявленный Гога сейчас у глажки. Она затеяла генеральную уборку в гараже и гоняет его по полной программе. Так что не отвлекаемся на мелочи. Итак, с каких проблем начнем? С серьезных или не очень? «Я бы с маленьких попыталась», — предложила Екатерина. «С ними быстрее разберемся и много времени не потеряем». «Согласна, дочка». Первое. Новый автомобиль. Машину нужно выбирать серьезную, так как на официальный транспорт Достоевских будут смотреть внимательно и оценивать наше благосостояние именно по нему. Но элитный автомобиль пробьет огромную дыру в нашем бюджете. «И сколько собираетесь потратить?» — поинтересовался я. пятьсот 600 тысяч рублей». Ни хрена себе! За такие деньжища готов вас возить на собственную горбу. Твоя спина, к сожалению, не имеет необходимой статусности, а то бы я первое седло на нее накинула, круто сэкономив». Я постепенно пытаюсь войти в высший свет, точнее, в элиту высшего света. Тут важна каждая мелочь. В 600 тысяч это не мелочь. Для тех, с кем хочу строить деловые планы, сущая. У князя Волконского приближенная охрана на более дорогих машинах ездит. Так что я минимальную сумму взяла. Но и ее потяну с трудом. Останется несколько тысяч свободных денег, а мне еще нужно огромные налоги заплатить так как в прошлом году их просрочила, а пени набежали, будь здоров. «Сама виновата», — мстительно произнес я. «Нефиг было мои финансы на тюремный счет класть. Вот где бы полмиллиона пригодились». Правильно сделала. Зато нет соблазна воспользоваться ими, растранжирив раньше времени. Короче, вопрос решенный. Тут я больше не советовалась, а поставила перед фактом, что денег временно у нас опять не густо будет. Переходим к более сложной задаче. Что делать со сватовством Савелия Тихоновича? Хочу услышать ваши слова, а потом озвучу свое мнение. «Не знаю», — сразу же обозначила свою позицию Екатерина. «У меня еще от отношений Аньки и Макса бока болят». «Я бы отказала», — произнесла Анна. «Да, дядька классный и полковник геройский, но ты же в высшие круги метишь. Какой-то барон. Извини, Макс, но из песни слов не выкинешь. Так вот. Какой-то выгоревший барон – не самая лучшая партия для полного магистра графини Достоевской. Нужен кто-то сильный, влиятельный. «Не нужен», – возразил я. Такой сам попытается Достоевских под себя подмять. Живой тому пример – князь Волконский. Как бы Юлия ни была крута, но справиться с ним у нее не получится ни физически, ни ментально. К тому же все подходящие кандидатуры ее возраста давно разобраны а осталось лишь всякое дерьмо, с которым никто не хочет связываться, даже за деньги. Считаю, что Воронина нужно брать. Во-первых, через несколько лет его выгоревший дар может восстановиться, предпосылки для этого есть. С женой, полным магистром и вашим кристаллом можно ускорить процесс. Барон, конечно, титул слабенький, только не стоит забывать, что Савелий является еще и полным кавалером самых ценных наград Российской империи. Это очень статусно. Также имеет боевой опыт и опыт руководства, что немаловажно для Достоевских. Чем выше Юлия будет подниматься, тем от больших врагов придется отбиваться. Тут нужен решительный полковник в помощь, а не мечтательный соплежуй интеллигент Кхм. Далее Кирилл и Анастасия. Они немного младше нас с Анной, но получили печати с очень хорошими результатами на экзамене. Да, пока младших мастеров, только потенциал у них отменный. Если доведете их до магистров, то со временем семья Достоевских-Ворониных станет таким мощным кулаком, что любую княжескую рожу начистить сможет. Ну и последнее. Юлия Петровна, вы же с первых минут знакомства с полковником Ворониным как кошка на сметану на него облизываетесь. Такое между одаренными происходит лишь тогда, когда их энергии находятся в полной гармонии. Если решите заделать совместное потомство – то ваш род получит почти со стопроцентной вероятностью еще одного крутого одаренного, а то и нескольких. Да, забыл земельный вопрос. Если совместить два соседних участка в один, то получатся такие угодья, что половина дворца от зависти лопнет. Так что по всем статьям Савелий Тихонович — выигрышная фигура для брака. Ничего себе доводы! Даже в постель меня с ним уложил, рассмеялась Юлия. Сами уложитесь если Катерина подсматривать не будет. «Я же уже извинилась», — покраснела девушка. «Шучу». «Ну, в каждой шутке есть кусочек серьезности», — немного помолчав, продолжила разговор графиня. «В целом, Максим, у тебя те же выводы, что и у меня. Я хочу принять предложение. Но не сразу. Сейчас обстановка будет меняться вокруг нас достаточно быстро, поэтому и нам стоит присмотреться к ворониным и им к нам. Так что, девочки и мальчик, свадьба откладывается, но считайте меня в полуофициальном загуле. Я еще не старая женщина и имею свои душевные потребности. «С этого бы и начала», — буркнула младшенькая. «А то сделала вид, что совет устроила». «Хочешь поспорить с матерью?» — строго посмотрела на нее Юлия. «Давно с полным магистром в полном контакте не стояла?» «Да тут что с тобой, что с остальными?» Слово сказать не дадите. Сразу на тренировку тащите. Отлеживайся потом. Плохо быть самой слабой и бесправной в доме. Идея возникла в голове сама собой и навело на нее нытье Кати. «Не самой. У меня же есть замечательный Гога. Все время таскать за собой слугу я не намерен, и нужно его чем-то занять». «Глаша займет», — сказала графиня. «Дел в доме по самую крышу, так что скучать не будет». «Не то». Князь Волконский нам подсунул сынка на перевоспитание, а не на курсы садовников. Как смотрите на то, чтобы Катя стала его наставником? По образованности она переплюнет этого недоросля в несколько раз. В поединке я видел Олега Гогу. Блин, самому бы привыкнуть. Так вот, Катюша, даже не с полностью сформировавшимся даром, уже сейчас, без печати, его на лопатке легко уложит. Я отдам приказ полностью подчиняться ей, и Гога ослушаться не сможет. Хорошая практика, девочки. И этому недослуге будет о чем подумать. У него самолюбие выше этой самой твоей крыши, Юля. Поэтому из кожи вон постарается вылезти и без моего приказа, чтобы... Согласно перебила меня графиня. Екатерина, как смотришь на новую куклу? Хочу. Загорелись ее глаза. Хоть душу отведу после ваших разносов. «Ух, я буду злая училка!» Только без фанатизма, строго предупредила ее мать. «Помни, что Гога из себя представляет на самом деле. Отдавать князю Волконскому инвалида смерти подобно. Не волнуйся, мамочка, все в лучших традициях семьи Достоевских». «Тогда последний вопрос», — перевела женщина разговор на другую тему. «Тут уже пусть Анна говорит, а то я ничего не понимаю». «Макс!» Наша шалость с ресторанами удалась. Я получила от двух из них предложение снять проклятие. Сразу от двух? Мы же визитку лишь в одном оставляли, кажется. А там оба родственники содержат. Короче, получила вежливое письмо на электронную почту. Хозяева желают встретиться и обсудить условия моих услуг по изгнанию кулинарного дьявола. Денег много дают? Не озвучивали, но хочу стрясти прилично. Не люблю, когда унижают. «Когда пойдем на собеседование?» «Лучше без меня», — возразил я. «За мной и так шлейф непонятных историй тянется. Но у меня есть хороший парень, которому лишний рублик в кармане не помешает. бельмандо тоже вроде как пострадавший от этих снобов. С нами же был. Завтра есть смысл с ним встретиться и обсудить ресторанные делишки». Вообще-то он мне болтуном показался, хоть и приятным. «Не волнуйся. Француз трепло» но важную информацию скрывать за словесным поносом умеет. «Только не подставьтесь», — предупредила нас Юлия. «Давайте уже расходиться, у меня еще дел не в проворот». «Посреди ночи?» — «Каких?» — удивилась Екатерина. «С Савелием Воронином встреча в одной беседке назначена». «Так темно же. Я... Мы астрономией увлекаемся. Любим звезды рассматривать, луну там всякую». «Кто снизу, тот и видит», — подколол я ее. «Молодой человек! Да как вы смеете намекать приличной даме, не побоюсь этого слова аристократки, на подобные непристойности?» Гордо выпрямилась графиня. «Я бы попросила вас оставить скобрёзные инсинуации в своей озабоченной моей старшей дочерью голове». И тут же первая, не выдержав, рассмеялась. «Ладно, детишки, валите на боковую. Мне реально без свидетелей поговорить с полковником стоит, планы свои озвучить». А то он, бедняга, уже, наверное, все ногти себя сгрыз в неведении. Заодно узнаю, что Кирилл с Анастасией про слияние семей думают. Их мнение тоже важно. Так что, к сожалению, обойдусь сегодня без астрономии. Тяжела графинская доля. «Графская!» — тут же поправила мать всезнайка Екатерина. «Раз такая умная, то с утра и займись со своим Гогой грамматикой. Спать, я сказала!» Утром, отдав Гогу в маленькие, но цепкие ручонки Кате, мы с Саней поехали к общежитию Жана. Забрав паренька, закатились в один из ресторанчиков на окраине, где нас никто не знал, и обрисовали план намечающейся авантюры. То есть, — попытался понять он, не зная о роли такса в этом всем, — вы по своим каналам подкинули этим мудакам проблем, а теперь хотите разыграть спектакль, чтобы заработать? Это проклятие вообще реальное или нет? Рукотворное, — признался я. Но подкопаться никто не сможет. «Понял! Не лезу в чужие секреты! А я вам зачем? Сами бы справились!» «Максиму светиться нельзя», — стала объяснять Анна. «Одной мне идти тоже не совсем с руки. Признаться, вести переговоры меня мать хоть и учила, но чисто теоретически. Я ж в изоляции жила. А ты, Жан, язык подвешенный имеешь. Нужно выжить из рестораторов как можно больше денег. Половина из них твоими будет. Могу и так помочь, по-дружески!» «Нет, либо в доле, либо никак», — возразил я. «Это бизнес, а не благотворительность. Есть определенные риски, и подставляться просто так не собирается никто. Ты не исключение». «Уговорили». «Спасибо за доверие». «Когда едем?» «Сейчас узнаю». Анна достала телефон. После пяти минут переговоров она закрыла динамик рукой и поинтересовалась у Бельмондо. «Какие планы на ближайшие несколько часов?» Прожигать жизнь с элитными куртизанками, плескаться в ванной из шампанского, колоть огромным бриллиантом орехи и стать императором Франции. Понятно. Выезжаем немедленно. Вызвав такси, они уехали. А я, сгорая от любопытства, что там будет происходить, подключил такса к слежке. «Будешь передавать их разговор мне», — приказал я ему. «Могу транслировать картинку прямо в твою голову», — довольно заявил дух. Энергия метаморфа хорошо усвоилась, прокачался немного. Отлично. Мне бы так. Вроде и хапнул тогда силы основательно. Только переход от мастера до магистра требует намного большего вливания. Сев в свой драндулет, я быстренько доехал до особняка Достоевских и, запершись в комнате, лег на кровать в ожидании занимательного фильма, который не заставил себя долго ждать. Зайдя в помещение одного из недружелюбных к нам ресторанов, Анна с Жаном тут же были сопровождены в кабинет начальства. Два персонажа, встретивших парочку, однозначно были родственниками, тут и гадалки ходить не надо. Упитанные морды с двойными подбородками – отличительная черта этого семейства. Другой отличительной чертой являлась высокомерие. «Короче, чтобы завтра этой чертовщины не было, за это можете посещать со своими дружками наше заведение», произнес один из Боровов. «Спасибо он, не надо!» — моментально отреагировал Жан. «Всего хорошего, господа!» «А ну, стоять! Я еще не закончил!» Зря он так с Бельмондо. Виконт хоть с виду и шалопай, но если дело касается задетой чести, то тут же, не раздумывая, кидается в бой. Был свидетелем парочки его дуэлей. На удивление, грамотно ведет поединки и чувствуется неплохая школа за плечами. Наглый ресторатор не успел пикнуть больше ни слова, как кончик меча уперся в один из его подбородков. «Ты, тварь, кто такой, чтобы указывать мне? Просто Людин с большим кошельком и ничем более смеет вякать?» «Мы граждане Российской империи, а ты явный иностранец», спокойно подключился к разговору второй ресторатор. «Так что не стоит покушаться на жизнь моего брата, господин хороший, если хотите надолго остаться в нашей стране». Вообще-то только что и меня ваш много неуважаемый братец оскорбил, графиню, между прочим. Кто я такая, не знать он не мог, поэтому могу прирезать его и сама, — пояснила Аня. Только подать в суд. Вызвать простолюдина на дуэль вы не имеете права, а мой родственник не настолько ополоумил, чтобы первым затеять поединок. «Значит, подам в суд?» — пожала плечами Анна. «Правда, к моменту принятия решения судьей платить штраф вам будет нечем. По нынешним временам рестораны разоряются очень быстро, а уж если в них проклятие или какая-нибудь другая нечистая сила водится, то еще быстрее...» «Что ж, намек понял», — вздохнул он. «Предлагаю начать беседу заново и без нервов». «Хорошо. Жан, отпусти дяденьку, а то он потеет от волнения сильно». Вскоре четверо переговорщиков уселись за одним столом, недобро поглядывая на оппонентов. 10 тысяч рублей с каждого, тут же заявила цену Анна. За меньше и не соглашусь. 500 рублей. С учетом того, что товара попорчена на 400 рубликов, то это будет справедливой ценой? Нет. Неправильно считаете. Пока на 400 рублей попали. Зная, что подобные проклятия посещают не каждый день, а спонтанно, могу предположить, что оно появлялось не больше двух раз за эту неделю. Четыре недели месяца умножим на 400 рублей и получаем 1600 рублей. В год получается около двадцатки. Но и это еще не все убытки, — поддержал ее Жан. Ассортимент уменьшится, поползут слухи, что у вас всякая фигня на кухне творится. Ни один здравомыслящий человек больше к вам не ссунется, это крах. «Предприятие! Именно за него вы платите Анне Кирилловне Достоевской десять тысяч и еще пять тысяч мне!» «Еще и тебе!» — немного отойдя от стресса, возмутился Хамоватый. «Естественно! Я же проводник силы Анны в потусторонний мир! Она, конечно, может и сама справиться, но займет это несколько месяцев и с абсолютно другим ценником за свои услуги! Не в вашу пользу, естественно!» Оседлав своего любимого конька, стал с вдохновением врать французский болтун. Так что лучше брать нас в комплекте, чем потом переплачивать. Но это не все. После исчезновения проклятия есть риск, что оно может вернуться по протруенной дорожке. Огромный риск, многозначительно произнесла Анна, включившись в игру. Вот-вот, поэтому нужна будет ежемесячная профилактика, которая обойдется в сущие купейки 500 рубликов. «Грабеж!» — воскликнули упитанные братья хором. «Ищите дешевле!» — предложил им Бельмондо. «Мы ж никого насильно не тянем. Но учтите, что цены на наши услуги растут!» «Суки! Быдло зажравшееся! Убью! Нахер всех посажу! На большой, деревянный, с гвоздями ржавыми!» — заорала под окнами Юлия Петровна, с силой захлопнув дверцу автомобиля. Чтобы так вывести из себя, Уравновешенного полного магистра это нужно уметь. Я, во всяком случае, не умею, и не хочу нарываться. В полной уверенности, что Анна с Жаном додавит толстопузых родственников, разорвал связь с рестораном и пошел навстречу графине, терзаемой жгучим любопытством и предчувствием новых неприятностей.